Глава седьмая. Именно как трагичнейший среди великих поэтов мира Пушкин непреклонно оптимистичен. В его изображении мир столько же ужасен, сколь и прекрасен. Ему чужд какой-либо страх перед всяческими бедствиями, подстерегающими человека и человечество на пути их к самоосуществлению. Тут он близок к древним мудрецам, И поэтам. Древние лучше нас понимали превратности бытия нашего, значит, и необходимость нашей готовности к ним? Прекрасно писал об этом Сенека. Ничто не должно застать нас врасплох. Нужно посылать душу навстречу всему и думать не о том, что случается обычно, а о том, что может случиться. Есть ли что-нибудь? Чего фортуна при желании не сгубила бы в самом расцвете, на что бы не напало и не ударила, тем грознее, чем ярче оно блистало, есть ли трудное и недоступное для нее. Она налетает не всегда одним путем, не всегда проходит его до конца, иногда она поражает нас нашими же руками. Иногда довольствуется собственными силами, находит опасности без виновника. Безопасного времени нет. Если безопасного времени нет, надо видеть и в самих опасностях нечто возвышающее нас, находя в себе силы для преодоления их. Конечно же, самая грозная опасность, висящая над нами со дня пробуждения сознания нашего, непрестанные утраты самого драгоценного для нас, вплоть до утраты нами, нас самих. Сознание скоротечности жизни придает тем большую цену ей. Всякое высшее благо наше единственно, значит и необратимо, коль скоро обречено на исчезновение. Оттого оно остается всегда с нами, и не только в виде воспоминаний, но и как неотъемлемая часть нас самих. В поэзии Пушкина нет ничего более прекрасного, чем стихи о безмерных утратах, как в частности заклинание О, если правда, что в ночи, и для берегов отчизны дальной. Смерть страшнейшее зло какое только бывает на свете, однако в то же время бессмертный человек в физическом смысле был бы фикцией, как духовное существо. Не зная он смерти, то есть окончания своего, не найти бы ему своего единственного назначения в этом мире. Ведь жизнь есть осуществление. А зачем самоосуществляться тому, кто не имеет ни начала, ни конца своего? Ведь где отсутствовала бы смерть, там не было бы места и рождению. Люди рождаются, чтобы заменить собой умирающих. Потому у нас отношение к смерти как к чему-то величественному. И недаром возникло определение жизни как упражнение в смерти. В самом деле, смерть является как бы ценой жизни. Но такое понимание отношения между жизнью и смертью слишком однозначно. Жизнь есть поединок со смертью. Все в этой жизни дается нам сбою, в первую очередь сама жизнь. Тут все наши радости и горести, наслаждения и муки, бесстрашие и смирение. А чем бы мы были, если бы не было всего этого? Но и смерть не сходит со страниц творений Пушкина. Как раз в отношении к ней. Высшее напряжение его победоносного гения. Так прокладывает он себе путь к изображению жизни во всех ее проявлениях. Относясь к себе как к творцу, он всегда оказывался лицом к лицу силами зла, противостоящими творчеству. Следовательно, творец, художник, так или иначе возлагает на себя обязательство воспринимать и зло как предмет изображения. Между тем, с бесстрашием, относясь ко всему изображаемому, художник постигает и тактику зла, обладающего разрушительными и губительными силами. Оно зло, стало бы, тоже делает свое дело, злое дело, а поскольку одухотворено, стремится принять обличие, противоположное своему значению. Нет, творить зло, как увидим, совсем не пустые слова. Как таковые, как собственно единственные, мы рождаемся в творчестве, всякий раз начиная с нуля. Но природа творчества, в котором мы открываем себя, непрестанно грозит нам отступлением от своего назначения. Ибо творить можно лишь преодолевая и отвергая что-то, о чем говорят хотя бы черновые редакции даже самых гениальных художественных произведений. Наш путь к самим себе пролегает не иначе, как через воспоминания. Тому, что делается сегодня, предшествует то, что делалось вчера, значит в делающемся сегодня присутствует воспоминание о вчерашнем. В воспоминаниях наше постоянство, иначе мы были бы Иванами, не помнящими родства. Вместе с тем воспоминания и тормоза, сдерживающие наше движение вперед, или же толкающие в сторону от главного пути, значит, требующие от нас идти на перекоры. Пушкин одновременно и более непрерывен, и более ступенчат, чем какой-либо другой гениальный художник мира. Отличие Пушкина в ощущении каждого данного момента бытия как совершенно автономного. Пушкину противно всякое стремление к окончательности. Недаром Пушкина так задел Гетовский Фауст, в котором с такой предельной отчетливостью проводится мысль о достижении окончательного совершенства мира. Этой мыслью, Делится Фауст с Мефистофелем при первой же их встрече, страша с принятого на себя обязательства, он, однако, заявляет, я осилю. Мефистофель сразу же огорошил Фауста своим несогласием с ним, выставив тот довод, что жизнь к несчастью коротка, а путь до совершенства долгий. Фаусту остается одно, как далее сказано Мефистофелем положиться на него, на Мефистофеля, заключив с ним представителем нечистой силы союз с тем, чтобы посмертно отдать душу свою в его власть. Ничем, где страшным, это не обернется для Фауста, ибо он, Мефистофель, является частью силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. На деле эти слова не более чем ловушка, подставленная Фаусту. В представлении Мефистофеля, то есть черта, мир является собою неудачное творение Бога, потому и не годится никуда. Это будто и есть основание для раздора между Богом и дьяволом, который в свое время являлся служителем Бога, а теперь превратился в его злейшего врага, но тем самым стал и врагом человека. Поскольку человек считает себя венцом среди всех творений божьих, таким образом зло в покушениях на исправление человеческой природы. Отдавшись своему делу, Фауст постепенно забывает о союзе с чертом. Очевидно, у него были основания на то, ведь человек и в самом деле всесилен. Тем не менее...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 И старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной, свободный край, свободный мой народ. Кому неизвестен этот гимн всепобеждающей силе человека в его стремлении к царству свободы. Однако кто скажет, что достигнув этого царства, человек вправе сказать, обращаясь к мгновению? Прекрасно ты! Продлиз! Постой! Произойди такое, случилось бы то, что земля превратилась бы в рай, где не осталось бы никакого места для деятельности человека. Прелесть мира и человека, как их рисует Пушкин в самообновлении и в углублении в себя, и этому нет конца, значит, здесь невозможны никакие остановки.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 1824, декабрь 1825. Между прочим, это не так мало, в сущности, самое главное: единство человека и Вселенной Пушкин занят поисками самого себя в себе же самом, как Творце, и в окружающем мире, видимом или только мыслимом, как предмете изображения его поэзии. Находясь в Тавриде, то есть в Крыму, Пушкин начал уже тосковать о милом полудне. Георгиевский монастырь с его крутой лестницей к морю оставил в нем сильное впечатление. Наконец, благостные развалины храма Дианы, увидев их, он заговорил стихами второе послание Чадаеву. Общаясь с миром, как творец, с предметом своего творчества, подлежащим его объяснению, как и объясняющим его самого, Пушкин словно чувствует себя сразу и созданием, и создателем мира. В этом отношении характерен пророк, написанный в 1826 году, то есть почти в то же время, когда описано письмо Дельвигу. Пророки Пушкин как Творец предстает перед миром как бы и равный миру. Нетрудно понять, как это побуждало его к незнающему предела углублению в себя как в Творца. Пушкин просит своего друга помочь ему разобраться в особенностях своего дарования, для чего сообщает ему необходимые данные. Рассказав о своих впечатлениях от Крыма, пишет, что, видимо, Мифологические предания, счастливее для меня исторических. Это для него, как сознается он, загадка. Потом намекает на то, что вообще является загадкой для себя. А в связи с этим такое обращение к Дельвигу в ранее приведенном письме. Растолкуй мне теперь, почему Полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? «Отчего так сильного мне желания вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?» «Или воспоминания, самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» На первый взгляд, самые странные вещи Пушкин не знает или не вполне знает себя и надеется, что кто-то другой досконально разбирается в нем. Нечего, однако, и говорить, что перед нами что-то совсем другое. Именно признание Пушкина, что он не до конца знает себя, указывает на такие стороны в человеке, которые не поддаются логическому объяснению. Пушкин в полном смысле слова — глобальный художник, что с особенной силой и выражено в пророке. Начинается пророк мыслью, что его создатель, духовный жаждою томим, потерял надежду на утоление этой жажды, но без ее утоления не мыслит своего существования. Тут-то и настигает его шестикрылый Серафим, который и возвращает его самому себе, возвышает на новую ступень его поэтический гений. Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, Отверзли свещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Таким образом, прежде всего он все увидел, И увидел во всей своей истине, А потом также все услышал, И все. Раз Расслышал. Моих ушей коснулся он, Их наполнил шум и звон, И внял я небо содроганья И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозибанье. И далее. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. Итак, кто имеет очи видеть, да видит, кто имеет уши слышать, да слышит, то имеет дар речи, договорит. Да Наконец, у кого бьется истинно человеческое сердце, и если он наделен поэтическим даром, то обнаруживает неизъяснимую потребность откликаться на все в этом мире способом, достойным всех возвышенных качеств, как данных природой, так и благоприобретенных. Человек всесилен равно и бессилен перед мировым злом, всесилен своей непокорностью ему, естественно, и своим возвышением над ним, бессилен невозможностью полного искоренения его. Мировое зло укоренено как в природном, так и в историческом бытии человека. Хотя эти формы человеческого бытия и различны до противоположности, Однако до предела сращены между собою, и это при том, что история знает, а природа не знает различия между добром и злом. Творчество Пушкина обнимает собою как предмет своего изображения все не только наличные, но также и лишь мыслимые формы бытия. Естественно, поскольку в художнике главное начало творчества, Пушкин, как поистине всеобъемлющий художник, и объемлет в своем творчестве все формы бытия. Природа представлена Пушкиным в самых разных ракурсах в том числе и как носящее в себе мировое зло, против которого человек ищет в себе способность отстоять себя в столкновении с ним. Тема эта присутствует, пожалуй, во всех крупных произведениях Пушкина, да и во многих стихотворениях. Ею проникнут весь медный всадник. Так и Александр I, наблюдая за наводнением, сознается, с Божьей стихией царям не совладать. А это значит, что мировое зло тоже входит в судьбу человека, внося в нее элементы случайностей со своей стороны губительных вплоть до катастрофических. Так складывается в творчестве Пушкина глобальный образ мирового зла с непревзойденной силой, воплощенной в анчаре. Анчар преподносит нам мировое зло в двух ликах, заложенное как в природе, так и в человеческой истории. И оказывается, что мировому злу куда больше простора в нашем историческом бытии, нежели в природе. В природном зле, по крайней мере, нет умысла совершать пагубное дело, обладая такой возможностью. В самом деле. К анчару, древу смерти, и птица не летит, и тигр не идет. И ончар губит живое в природе, потому неживая сила, сопротивляясь ему, разносит вокруг его мертвящую способность. Лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь уже жетлетворной. Иным предстает зло в человеческом бытии, поскольку оно рождается из человеческого сознания, стало быть, и становится средством сознательно употребляемым. Но человека человек послал кончару властным взглядом, и тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом. Исполнив волю пославшего, то есть принеся яд пославшему, посланный тут же и умирает от этого яда у ног непобедимого владыки, а пославший, не придав этому никакого значения, безотлагательно тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. Являясь изначальным, мировое зло вызывает гнев против себя со стороны человеческого разума. Так Лиссабонское землетрясение, одно из самых разрушительных за всю человеческую историю, неоднократно вызывало отклик в мировой литературе. Из великих русских писателей на него откликнулся, в частности, Достоевский. А вот Вольтер, современник этого столь печального события, сделал его темой поэмы «Лиссабонское бедствие». В поэме Вольтерра типичное просветительское восприятие всякого бедствия для человечества, исходит ли оно от природы или же от самих людей, как оскорбление человеческого разума. Потому что с точки зрения просветителей все в этом мире должно находиться в полном согласии с разумом.